Я мчалась по главной улице в полноприводной машине, спеша вернуться в отель и найти эту злую Кассандру де Сантьяго, когда мне на глаза попалась вывеска «Салон тату Эрории». Одним из пробелов в моем понимании того, что тут творилось, была тема татуировок. Мойра мало рассказывала о своей, разве только что она болела не так сильно, как она предполагала, и ей нельзя было купаться, пока та не заживет как эти люди получили свои татуировки. Проблема была в том, что с тех пор, как мне начали сниться сны о татуировках, и я увидела троих мертвых людей с ними, я была просто в ужасе от мысли сделать себе татуировку. «Перебори это», — сказала я сама себе. «Насколько плохо это может быть?» В конце концов я видела Дэниела и его жену Ирорию в полицейском участке, пока ожидала встречи с Мойрой. И она показалась вполне благоразумной женщиной, не такой, что подложила бы змеиный яд в краску для татуировки. Я припарковалась и постояла снаружи пару минут, собираясь с духом. «Давай, Лара», — убеждала я себя, — «просто войди туда». Это заняло еще пару минут, но в конце концов мои ноги начали двигаться. «Привет», — сказала она, — «я Эрория». «Вы пришли договориться насчет татуировки?» «Наверное, да», — ответила я, оглядываясь вокруг. «И что бы вы хотели?» — поинтересовалась она. «Не уверена», — пожала я плечами. «Что-нибудь скромное, маленькое, в таком месте, где никто не сможет увидеть?» «Никто?» — переспросила она. «Ну, разве что кто-то очень-очень близкий», — улыбнулась я. «Основание позвоночника?» «Что-нибудь небольшое на попке?» — предложила она пару вариантов. «Это вы сделали?» — спросила я, указывая на фотографии на стенах. «Я», — подтвердила та. «Некоторые из них красивые», — сказала я. «То есть, если человеку нравятся татуировки». «Что ж, спасибо», — кивнула она. «Это больно?» — посмотрела я на нее. «Немного», — ответила она. «Если это вас беспокоит...» Вам лучше выбрать часть тела, которая. Хм, помесистей. Мне показалось, что в моем случае это не сильно сужало круг возможностей. Хорошо, согласилась я. Звучит не так плохо. Можно мне выбрать узор, или как там? Конечно, кивнула она, у меня есть трафареты, или вы можете выбрать индивидуальный проект. А это много времени займет, спросила я. Другими словами,. «Сколько времени заняло нанести татуировки Дэйву и Джасперу и частичную Габриэль? если «Если что-то маленькое и скромное, то не очень», — сообщила она. «Возможно, сейчас. А вы уверены, что хотите сделать татуировку?» «Хм, нет, то есть да», — промямлила я. «Я хочу сказать, что моя подруга сделала одну здесь, и она считает, что это потрясающе, и что мне тоже следует сделать татуировку» но на самом деле я об этом серьезно никогда не задумывалась. Полагаю, что уши я проколола по прихоти и не пожалела об этом, но я не уверена, как мой муж отреагирует на это. «Кончай мямлить, Лара», — мысленно приказала я себе, — «это просто татуировка». «Да, Мойра, она сделала себе маленькую калибри, насколько я помню. Ее привел сюда Рори Карлайл». «Да, это она», — кивнула я. «Их же можно убрать, да? Я имею в виду татуировки». «Можно», — подтвердила она. «Но это труднее и дороже, намного дороже, чем сделать». «О!» — было все, что я смогла выдавить из себя. «Не хотите ли пройти и посмотреть на оборудование?» — предложила она. «Я могла бы вам более подробно описать процедуру. Тогда вам будет легче принять решение. Ко мне должен прийти клиент примерно через час». Но я покажу вам свой кабинет, и вы сможете все обдумать. Как мило с вашей стороны, сказала я. Это бы очень помогло. Я не стала говорить, чему бы это помогло, но последовала за ней в заднюю комнату. Там было очень чисто и приятно, и выглядело все профессионально. А если точнее выразиться, похоже на кабинет стоматолога. Так и должно было быть. В конце концов в помещении прошло тест спа Меллер. «Вот эта машина для нанесения татуировок, которую я использую», – показала она. «Ее очень тщательно стерилизуют, и я открою упаковку с иглами прямо перед вами. Я никогда не использую повторно иглы или что-нибудь еще, да и оборудование каждый раз перед применением еще раз стерилизуется». «Машина», – сказала я. «Да», – кивнула она. «А что вы думали? Костное то что ли?» «Подобное уже очень давно не используется». «А машину нужно в розетку включить», — полуутвердительно произнесла я. «Да, она работает от электросети», — сказала она. Она смотрела на меня, как на чудачку, которой, возможно, я и была. «Я этого не знала», — сказала я. «Это, безусловно, означало, что Дэйву сделали татуировку не на гробнице Тыпана, Джасперу не на Ахуакиве» а Габриэли не на задворках гостиничной территории. В случае Джаспера уж точно потребовался бы такой удлинитель, какой вряд ли можно достать». «Эта машина лет сто уже популярна», — рассмеялась она. «Первая версия была изобретена в конце 1880-х». «Но люди же и до этого делали татуировки», — возразила я. «О, да», — кивнула она. Есть египетские мумии с татуировками, и мне рассказывали, что люди даже в каменном веке делали татуировки. В этой части мира татуировки являются важной частью традиции. В прежние времена и мужчины, и женщины покрывали свои тела татуировками, и местные жители все еще делают их, только не такие замысловатые. Бьюсь об заклад, машиной этой они не пользовались, протянула я. «Вы правильно поняли», — согласилась она. «Однако она так и не сказала сама, что же они использовали». «Я вас знаю», — сказала я, чувствуя, что между нами начало возникать некое взаимопонимание, несмотря на мой лепет. «Я случайно не встречала вас в полицейском участке с Дэниелом Страйкером? «Да», — подтвердила она, — «Дэниел, мой муж. В полиции попросили меня прийти и помочь им в расследовании». «Вроде бы я видела там и вашу подругу Мойру». «Да», — кивнула я. «Кажется, полицейские снова опрашивают всех в отеле. Вот почему я там была». «Они вас о татуировках расспрашивали?» «Угу. Но откуда вы это знаете?» «Я обнаружила труп у отеля», — призналась я. «Дэйва Медекса. После этого я была на Ахуакиве, когда группа нашла Джаспера». «Так случилось, что я заметила, что у обоих были одинаковые татуировки». «Как ужасно для вас», — посочувствовала она. «Но эти татуировки... Я такой ужасной работы не видела уже очень-очень давно». «Вы видели их?» «На фотографиях», — пояснила она. «Полицейские показали. Выглядело все так, будто было сделано где-то на задворках в переулке». «Они не были похожи на эти». Я жестом указала на фотографии в комнате. «Конечно нет», — заверила она. «Чтобы как следует сделать татуировку, нужно специальное оборудование. И если можно так выразиться, изрядное мастерство». Эта машина вибрирует с частотой в несколько сотен раз в минуту, перемещая иглу вниз и вверх. Так что надо хорошо представлять, что ты делаешь. Мне показалось, что это чересчур сложно, и не подходит для убийства. «Если бы я делала вам татуировку», стала пояснять она, «мы бы выбрали дизайн. Я бы начертила на вашей коже контур, либо через трафарет, как я уже упоминала, либо от руки. Потом я бы с помощью машины еще раз прошлась по контуру, чтобы закрепить его, я имею в виду с помощью иглы. После этого мы бы закрасили рисунок, если бы вам этого захотелось». Мастерство заключается в том, насколько умело вы используете машину. Если игла слишком глубоко прокалывает кожу, то это причиняет сильную боль и идет много крови. Если слишком поверхностное воздействие, то контур будет выглядеть неровным по завершении работы. Необходимо все правильно делать. А эти татуировки на мертвых телах были сделаны мясником каким-то, без машины. Кто бы их ни сделал, он просто использовал какой-то острый предмет, чтобы процарапать кожу, и к тому же, боюсь, довольно глубоко. Это причинило бы сильную боль, но, возможно, они были уже мертвы в то время. На татуировках обнаружены следы крови, значит, люди были живы, когда их наносили. Возможно, они были без сознания. Потом чернила. Я не уверена, что было использовано для цвета, и останется ли это навсегда. Просто втерли в царапины. Да уж, навсегда для Джаспера и Дейва. Я могла только надеяться, что не для Габриэлы. Отвратительная работа и на самом деле очень-очень антисанитарная, уверена, продолжала сокрушаться она. Таким способом люди в тюрьмах обычно друг другу татуировки делают, и дети пробуют на своих друзьях. Очень плохая идея. Очевидно, полицейские не стали утруждать себя упоминанием о змеином яде. Все дело было в антисанитарии. «Так, значит, можно сделать татуировку без этой машины?» – спросила я. «Конечно. Даже сейчас люди используют пустую авторучку, в которую вставляют какой-нибудь острый провод, и еще чернила из обычной шариковой ручки. Не следовало мне вам этого говорить», – спохватилась она. «Наверное, я вас отпугнула. В действительности люди тысячелетиями делают себе татуировки, и сейчас они в моде. Это вполне безопасно, да и не больно почти. Если вы желаете что-то маленькое и не очень вычурное, я могу прямо сейчас вам сделать. Знаете, что бы я вам предложила? Не знаю, были ли вы Вана Кайтангата в пещере? «Была», сказала я. Я старалась не забыть, как дышать и держаться, чтобы нервы окончательно не сдали при мысли об этой татуировке. Тогда, я уверена, вы помните наскальные рисунки. Там есть изображение птицы, имеющее отношение к культу человека-птицы. Я могла бы сделать вам такой рисунок. Он красивый и скромный. Это был бы хороший сувенир из вашего путешествия. И кто знает, может эта татуировка – Сделает вашу жизнь более увлекательной. Почему бы вам не решиться на это? Я сумела остановить себя от комментариев по поводу того, что три трупа к настоящему моменту уже сделали мое путешествие настолько увлекательным, что я вряд ли выдержу, и что на данный момент о татуировке в форме птицы не могло и речи идти. Полагаю, раз эти татуировки были сделаны таким примитивным способом, полиции сложно сузить. Круг поиска, заметила я. Верно, кивнула она. Хотя я смогла подсказать им кое-что. Я почти уверена, что человек, сделавший это, был левшой. А как вы это узнали? Удивилась я. Сначала вы рисуете саму картинку, какую хочется, на коже, так что вы начинаете от точки и продолжаете в таком направлении, чтобы не смазать уже нанесенные линии. «Если вы правша, как я, вы скорее начнете с верхней точки, затем нанесете контур против часовой стрелки. А если вы левша, то будете наносить рисунок по часовой стрелке». «Но если татуировка уже закончена, ничего нельзя определить. Вы имеете в виду ту, что у Габриэлы?» «Да», — кивнула она. «Она не была закончена, и человек, сделавший ее...» Остановился посередине выполнения работы. «Я почти уверена, что права», — сказала она. «Так как насчет татуировки? Может, просто маленькую птичку?» «А можно подумать до завтра», — попросила я. «Возможно, я спрошу моего мужа Роба по электронной почте, что он думает насчет этого». «Бьюсь об заклад, он сочтет нечто маленькое и стратегически расположенное очень интересным», — подмигнула она. Наверное, смутилась я. Очевидно, все, что нужно, чтобы сделать жизнь обоих интересной и увлекательной, это маленькая татуировка. Интересно, не об этом ли подумала Мойра? Татуировка и небольшой флирт с Рори. Тем не менее, я чувствовала эйфорию от того, что мне удалось получить так много информации, и не надо было на самом деле делать себе татуировку. Даже если я доказала себе, что я, без тени сомнения, была самым скучным человеком на планете. Да и трусиха к тому же. Ну и ладно. Зато я теперь знала, что было возможно использовать что-то простое, вроде шариковой ручки и острого кусочка проволоки, чтобы сделать татуировку. Также было вероятно, что я была единственным человеком на планете до этого момента, кто не знал об этом. Главное было в том, что теперь я знала. Следующим моим визитом в этот день стал визит к управляющему отелем, некоему Целестина. Мне удалось застать его в саду, и это выглядело как случайная встреча. Я мимоходом представилась и посочувствовала ему по поводу тех событий, что творились у него в отеле. Я рассказала, что ездила навестить Габриэлу в больнице, поскольку знала ее отца и мачеху, и насколько я была потрясена известием о яде. «Я нашел ее», — сказал он, — «вон там. Это было ужасно. Я живу вниз по улице вместе со своей семьей и просто делал последний обход территории перед уходом домой. Я услышал стон и какое-то шуршание. Казалось, ее тело просто выпало из изгороди, хотя у меня, наверное, просто воображение разыгралось. Я подумал сначала, что кто-то бросил ее там, но это не может быть так, правда?» «Я надеюсь, что это не так», – произнесла я, – «но это могло быть именно так, и, возможно, передо мной был человек, который случайно спас Габриэлу от мгновенной смерти». «Сначала мне показалось, что она, ну, пьяная, поэтому не стал звонить в полицию сразу. Но потом, когда я не смог разбудить ее...» «Я буду очень рад, когда это все наконец закончится», – вздохнул он. «Я за все десять лет, что провел здесь, ничего подобного не видел. Уверена, что скоро мы все уедем отсюда», – заверила я его. «Я очень надеялась, что права». Кассандра оказалась более неуловимой. На самом деле я даже начинала думать, уж не прячется ли она где-нибудь. Но она очень любила поесть, и в итоге я обнаружила ее в столовой. «Мне надо поговорить с вами». — сказала я, пододвигая стул без приглашения. «А мне не надо с вами разговаривать», — отрезала она. «Хорошо», — ответила я. «Я просто хотела вас предупредить. Полицейские еще не допрашивали вас? С чего бы им это делать?» Она злобно глянула на меня. «Наверное, вы еще не слышали», — продолжала я. «Габриэлу, девушку из отеля, кто-то отравил. Намеренно». Теперь в полиции рассматривают это как попытку убийства. Цыганка аж позеленела. «О, Господи!» — выдохнула она. «Вот именно!» — кивнула я. «Возможно, для вас было бы лучше, если бы вы поговорили с ними насчет того вечера, до того, как это сделаю я. Кстати, а как вас по-настоящему зовут? Уверена, им захочется это узнать». Мюрель, ответила она. Мюрель Джонс». Мои друзья зовут меня Му. Вот как я заинтересовалась богиней Му или Морией. У нее совершенно пропал псевдовенгерский цыганский акцент. Я бы сказала, что она откуда-то со Среднего Запада. А у вас нет, случайно, каких-нибудь других имен? Возможно, она Анакена? Она Кена? Нет, — помотала она головой. У нее был такой вид, что ее вот-вот стошнит. «А вы когда-нибудь встречались с этой Анакеной?» — поинтересовалась я. «Наверное», — произнесла она. «Анакена здесь». «Но наверняка вы не знаете, кто это», — закончила я за нее. «Верно. Не знаю, к чему все эти вопросы про Анакену», — проворчала она. «Это было совсем не то, что вы подумали. Ну, знаете, в тот вечер». «И что же тогда было, Мюрель?» По крайней мере, она больше не пыталась придерживаться своей истории, будто я ошиблась, что видела ее с Габриэлой. «Это все из-за карт. Они предсказали это». «Ох, пожалуйста!» — фыркнула я. «Это правда?» — вскинулась она. «Я прочла ее карты. Мне дорого стоило попасть сюда. Но, учитывая, сколько лет я изучаю вопрос Лемории, я чувствовала, что не могу упустить такую возможность». Мне нужны были деньги на карманные расходы на время пребывания здесь, так что я стала гадать на картах, в своем номере, тем, кто платил мне. Многие девушки из обслуживающего персонала приходили, в этом нет ничего незаконного. Я недостаточно хорошо знакома с законами Чили, чтобы это комментировать, язвительно парировала я. Цвет ее лица стал еще зеленее, если это было возможно. В случае с Габриэлой проблема была в том, что плохие новости все приходили и приходили. Она заходила ко мне два или три раза. «Вы знаете, что такое карты Таро?» – спросила меня Кассандра. Я помотала головой. Не буду вдаваться в терминологию, но карты Габриэлы были нехорошими. Смерть, тринадцатая карта, появлялась каждый раз, когда я раскладывала их. Это не обязательно плохо в Таро. Но это было в контексте других карт. У нее прямо истерика случилась из-за этого. Я хочу сказать, настоящая истерика. Это было во время моего интервью. Они там что-то настраивали, и я отправилась к себе в номер, на перерыв, в туалет. Там была Габриэла. Она настояла, чтобы я еще раз прочитала карты для нее. В этот раз я не попросила у нее денег. Потом выпала башня, перевернутая обозначающее неизбежное несчастье. Я старалась как-то сгладить, смягчить это, но карты по существу сказали, что выбранный ею путь приведет к чьей-то смерти. Она просто опалаумила. Думаю, они тут все жутко суеверные. — А Кассандра, урожденная Мюрель, не была? — Продолжайте, — сказала я. Она вышла через заднюю дверь, я последовала за ней. Я боялась, что она потеряет сознание, или еще что, и вспомнила о том, что надо дать пощечину, чтобы человек пришел в себя. Вот что я делала, когда вы увидели меня. Честно, вы же мне верите, правда?» «Я не знаю», — призналась я. «Возможно, вам следует рассказать об этом полиции, а не мне». Кассандра выглядела так, будто сейчас замертво упадет. Мне было все равно. Однако я поверил в ее рассказ, каким бы жалким он ни был. В десять вечера в тот же день я вернулась в полицейский участок, чтобы забрать Мойру, которой разрешили вернуться в отель. Я нашла ее в комнате с зарешоченными окнами. Она сидела вместе с Рори. «Я останусь с Рори», — заявила она. «Нет, не останешься», — мягко возразил он. «Ты пойдешь с Ларой и хорошо выспишься». «Меня выпустят отсюда в мгновение ока!» «Я не хочу оставлять тебя здесь совсем одного!» — упрямилась она. «Со мной все будет в порядке. Забирайте ее отсюда!» — обратился он ко мне. «Ты сможешь завтра вернуться сюда, Мойра!» — пообещала я ей. «А сейчас ты пойдешь со мной!» Я хотела расспросить Рори о дощечке с ронга-ронга, но знала, что делать это здесь было плохой идеей. И я также знала что у моря надо было отдохнуть. Я решила, что достану ей чего-нибудь поесть, потом уложу в постель, скормлю ей одну из ее снотворных таблеток, а потом вернусь к своему заданию. Я старалась не смотреть, как они целуют друг друга на ночь».